И вы всё это время рыскали по свету в надежде найти меня, но сами оказались ни на что не годными ищейками, как бы мне милый мой учитель Эриксон ни нашли бы вы меня. А как вы думаете, зачем вас сюда заманил мой учитель Эриксон? Эй, ты что, его учитель? строго спросила Марина. Да, представьте себе, он и меня отправил вслед за вашей командой, не стал отпираться Эриксон. Какого человека убил их? Если бы мы встретились при жизни, вы бы, рычаюсь, забыли о том, что таких, как я, вам положено убивать. Лирику вырубил, отвалил, замолчал с командова Галина. Слушайте, а на какие средства вы существуете? Побираетесь, да? продолжал гулдеть Дмитрий Олегович. На работу вас никто не возьмёт, мунги на вас давно крест поставили. Пенсия, наверное, таким как вы тоже не положено. "К твоему сведениям, мы работаем в другой команде", не выдержала Марина. "Да что вы, как интересно. Так и поверил. И где же вы располагаетесь? Извиняюсь за воражение. Где располагается ваша штаб-квартира?" "Ага, так мы тебе и сказали", ухмыльнулась Галина и сделала резкий обманный выпад вперёд, так что Дмитрий Олегович рухнул на пол, прикрывая голову руками, лишь бы страшная шива не вонзилась ему в глаз. Вот так и лежи, скомандовал староха. Реакция у тебя была хая, учнём. К тому же ты трус. Эй, учите, а может, ещё не поздно? кликнул Серень тихо, поднимаясь с пола, невозмутимо продолжал Дмитрий Олегович. У нас тут двое мунговских бойцов, которые собираются убить вашего младшего ученика, но на этом они, боюсь, не остановятся и доберутся до вашей старшей ученицы Анны Лизы, которая сейчас сидит тут рядышком в ресторане и ждёт, чем дело кончится. До ресторана тоже доберёмся, посулила Галина. Но начнём с тебя, идиот. Глупые старухи. Как только вы меня прикончите, за вашу жизнь уже никто не даст его ни одного гроша. Он же моментально позовёт сирийский отряд, лишь бы только вы не тронули его любимую ученицу. А пока я жив, он бездействует, как видите. Так что я даю вам неплохой шанс смыться, а за мной наведаться как-нибудь потом. Да плевать мы хотели на то, что с нами будет после того, как мы тебя прикончим, устало сказала Галина и достала из рукава тонкий и узкий скальпель. Слабонервно просьба закрыть глаза. Повернулась к Риксу на Марины. Сейчас будет очень много крови и жестокости. Я бы и рад, развел руками тот, но мы мёртвые видим даже сквозь закрытые веки. Готовься, студент, скоро и ты сможешь видеть сквозь закрытые веки, пообещала Галина, поигрывая своими страшными блестящими инструментами. Дмитрий Релегович, не отрываясь, смотрел на неё, понимая, что спасения ждать не откуда, и что сначала его до смерти замучают эти сумасшедшие старухи, а потом перехватит Эриксон и добавит наказание по своему вкусу. Но, если честно, абстрактные адовые муки по сравнению с картинами кровавой расправы, которые рисовала его воображение, меркли и терялись. Поэтому, когда в помещении погас свет, он не сразу понял, что произошло. Кто свет-то вырубил? прорычала Галина Гусева. Я сзади осторожно, у меня топор, предупредила её сестра. Отлично, подумал Дмитрий Олегович, моментально приходя в себя. Свет погас сам собою, выход чуть левее, старухи уже немного отошли от него у второй в руках топор. Он уходит, вы что, не видите? Быть це ваша мать, водите его скорее, закричал Эриксон. Он-то всё прекрасно видел, и как старухи аккуратно защехляют оружие, чтобы не поранить друг друга в темноте, и как его вероломный ученик крадётся вдоль стенки к спасительному выходу. Вот сейчас бы поймать его, на липкий воздух. Эх. Но этот трюк можно использовать не чаще, чем раз в 3 часа. Ливее, старухи, и быстро. Коридор узкий, не дай ему уйти. Азартно подпрыгивал на трибуне Эриксон. А что ему ещё оставалось делать? Присоединиться к следовательницам, чтобы указывать им путь? Он не мог. Возникло бы слишком много вопросов со стороны начальства. Кое-какие вопросы и так, разумеется, возникнут, но ответы на них уже готовы. В коридоре, так же как и в зале, который мёртвый шемабор арендовал до своих бесчеловечных опытов, окон не было совсем она свещался электричеством, а электричество, судя по всему, погасло во всём здании. Что бы она руку Дмитрию Олеговичу, в своё время неплохо изучившему все ходы и переходы, сколько раз он назначал настительных встречи в пустующих офисах мутного дома и как часто пользовался оргтехникой из дерзких организаций в личных целях. Вместо того, чтобы убегать от бойцов, которые без сомнения рано или поздно настигли бы его, пусть даже и в темноте, которая, кстати, неизвестно, сколько продержится, он юргнул в приоткрытую дверь приёмной первого встречного офиса и смешался с перепуганными посетителями, беспорядочно освещающими всё вокруг при помощи зажигалок и мобильных телефонов. Зажигалки уберите, здание недавно горело, строго сказал Дмитрий Олегович. Теперь можно было спокойно присесть в уголочке и расслабиться. Недавний пожар да ещё и внезапное затемнение были прекрасной темой для разговоров. Даже если свет неожиданно загорится, этим людям будет не до выяснения его личности, а бойцы тем временем успеют убежать далеко. Им же и в голову не придёт, что у жертвы хватило самообладания остановиться, подумать или спрятаться. Вот с самым их носом. В тот момент, когда Денис предложил Виталику свою помощь, техник думал только об одном. Ура, мне поверили. Нашёлся человек, который не стал надо мной насмехаться, не стал подвергать сомнению дважды притянутую за уши теорию, а встал и сказал: "Я тебе верю, и я тебе помогу". А уж что это за человек, дева десятая. Теперь же этот самый человек, этот Денис, шагал рядом с Виталиком уверенно, спокойно, независимо. Вдыхал холодный зимний воздух через нос, выдыхал через рот, словно являл собой скучное и безгрешное совершенство, которому как-то неловко приставать с дурацкими разговорами. Он ведь, наверное, не любит разговаривать просто так ради удовольствия, складывая слова в разные фразы. Он во всем ищет смысл или, скажем, цель. Так что лучше идти молча, все ускоряя и ускоряя шаг. И надеяться на то, что на месте их ждет ответ на все вопросы. Иначе как-то совсем стыдно будет. «Да и что вообще за человек такой этот Денис? Он работает в 13-й редакции с осени, а Виталик с ним так ни разу толком не общался. А почему?» «А, Виталик, ты что, избегаешь этого человека?» Неожиданно проснулся внутренний голос. «Да». Руол всегда говорил с бабушкиными интонациями. И скрывать от него ничего было нельзя. Я оправдываться перед ним было бесполезно, поэтому Виталий честно признался, что да избегает. А, как скажете, пожалуйста, его не избегать. Денис, он же хуже и на полнетянином в смысле, наверное, даже и на полнетянина понять проще, чем своего коллегу, живого человека Дениса. Мало того, что он вундеркинд, каких никто не видел, мало того, что в деньгах он, кажется, не нуждается, настолько, насколько это вообще возможно. Во-первых, аскет, а во-вторых, родители в любой момент перешлют ему столько, сколько потребуется. Так при всём при этом он ещё и безупречно себя ведёт. Просто омерзительно безупречно. А когда Виталик в его присутствии отколавает очередной трюк, улыбается вежливо-вежливо, чтобы его не обидеть, но никогда искренне не смеётся. И вот теперь этот робот вызвался ему помочь. Опять-таки, исключительно из-за собственной безупречности, а не потому, что Виталик отличный парень, чего бы ни прогуляться с ним, тем более что тут недалеко. Так бы они, пожалуй, прошли в молчании весь путь, если бы в Дениса не врезался спешащий куда-то к одной ему ведомой цели суровый и небритый мужчина вместо того, чтобы извиниться, мужчина мрачно сплюнул, толкнул Дениса в плечо, а когда тот ответил ему аналогичным по силе тычком, прорычал, чтоб ты ногу свернул под люка, и считая свой долг выполненным, ломанулся дальше. Говоришь на меня, переводишь на себя, нежно произнёс ему вслед Денис и сделал какое-то хитрое движение пальцами правой руки, будто бы переворачивая в воздухе песочные часы. Опа, обиделся Виталик. Мы так в детстве говорили. А ты откуда знаешь? Ты знаком с этим фокусом с детства? Уточнил Денис. Насчёт фокуса не уверен, но знаю, что так надо сказать, если тебя незаслуженно обозвали. Даже если заслуженно обозвали, всё равно надо. Ох, ни фига ж себе фокус суровый мужчина, не успевший ещё скрыться из вида, видимо, как-то особенно неудачно шагнул и подвернул ногу. Видно было, как он с трудом, держась за стену дома, поднимается, встаёт на здоровую конечность и скачет по обочине, ловит автомобиль, чтобы, видимо, всё-таки успеть туда, куда он так стремится. Нет такого у нас в детстве не было. Или это случайно? Начал допытываться Виталик. Разумеется, не случайно, иначе бы Какой во всём этом был бы смысл? Для того, чтобы уберечь себя от таких пожеланий, надо возвращать их обратно. Если человек ничего плохого на самом деле не имел в виду, а просто так ругался по несдержанности, то с ним ничего не случится. А если желал тебе случайному прохожему зла, то сам же пускай его и расклёбывает. Меня это Марина с Галиной научили. Я думал, у нас все это умеют может и все, покачал головой Виталик, но только не я. То есть, если бы ты ему не вернул это, ну, типа, его проклятие, то сам бы сейчас растянулся. Весьма вероятно, кивнул Денис. Мне кажется, нам бы это могло помешать. Вот не было бы у нас времени, потому что да не надо объяснять почему, по тому, понятно, съёжился Виталик. Во-первых, он представил, как Денис падает и подворачивает ногу настолько живо описываешь, что даже почувствовал его боль. А во-вторых, Денис начал разговор на самую страшную тему тему потерянного времени. В питерском филиале все знали, что Денис никогда не станет транжирить время, потому что он ведёт ежедневник и чётко планирует свои действия. Даже когда Константин Петрович ему в этом уступает, он может так увлечься каким-нибудь интересным и сложным делом, что теряет представление обо всём на свете. А у Дениса как будто хронометр вместо сердца. Тик-так, тик-так. Ни одной минуты впрого. И все так же точно знали, что у Виталика время утекает сквозь пальцы. Из его собственных слов знали, потому что вроде бы он никогда не числился в отстающих, но человеку самому виднее, на что он время тратит, в любом, но только не Виталику. Вот и спроси у него, что ты делаешь не так. Снова проснулся внутренний голос. Что он больно разговорчивый стал. Ну ещё бы. Хозяин молчит. Выдовась редкая возможность поговорить с ним, грех такой не воспользоваться. Слушай, а ты не знаешь такой фокус, чтобы взять и отследить, куда уходит время? Спросил у Дениса Виталик. Спросила и сразу пожалел, потому что вопрос получился не дружески-непринуждённым, а каким-то жалким, просительским, как будто бы Виталик беспомощный идиот, а Денис величайший гений. Но Денис ничего подобного не заметил. Он услышал интересный вопрос, на который мог дать исчерпывающий ответ. Надо завести ежедневник и записывать туда все дела, даже самые маленькие. Да я пробовал. Ежедневник это полезная штука чтобы не забыть, что ты должен сделать. Но, понимаешь, дела имеют свойство возникать за секунду от того, как ты их должен сделать. Тут уж ежедневник не нужен. И захочешь, а не забудешь о них. И таких дел не считанные тысячи. А потом кажется, что время проходит мимо. «Ты не понял. Надо записывать в ежедневник все дела. Записывать и вычеркивать. Сделал дело, запиши его и вычеркни. Или можешь не вычеркивать, главное запиши. Потом посчитаешь, на что время уходит». «На да чего считать, если оно все равно на что-то уходит?» – пригорюнился Виталик. «Нет, все-таки Денис инопланетянин. Ничего он не понимает и даже не пытается понять» знает только, записывает разные дела в свой ежедневник и вычёркивает их по мере исполнения. По счастью, вожделенный бизнес-центр, в котором творилось какая-то мистическая неразбериха с носителями, был уже недалеко, а там, глядишь, найдётся чем заняться. Так что не жалко будет потраченного на расследование времени. Рахкадяй мимо билборда, на котором сияла и переливалась блёстками и стразами реклама женского журнала, а вернее, обложка этого самого журнала, украшенная фотографией какой-то светской красавицы, Виталий к ней удержался и присвистнул, а затем произнёс как бы про себя: "Классная чувиха. Я бы взял её на бордэж. Она бы на тебя даже не посмотрела. Можешь мне поверить?" Неожиданно ответил Денис: А я бы подкрался сзади и всё-таки взял. А она 5 лет карате занималась, сильно не советую. И характер у неё очень неровный. Кто бы мог подумать, что ты так много знаешь о разных там знаменитостях, и вообще интересуешься их жизнью, ехидно поддел Виталик. Это знаменитость моя старшая сестра Алиса. Хотел бы я знать, что она опять натворила, раз её фото напечатали на обложке журнала. Что она натворила? родилась на свет писаной красавицей немедленно познакомил меня с ней за что ты не сделал мне ничего плохого удивился денис ты мне лучше скажи при входе в это здание нужно предъявлять какие-то документы а шут его знает неопределённо пожал плечами виталик вроде нет наши же вчера сюда ходили значит нет точно нет тут куча всяких офисов да ещё и ресторан запаришься пропуска выписывать «То есть ты даже не счел необходимым это уточнить?» – поразился Денис. «Не-а», – беспечно ответил Виталик, распахивая входную дверь и уверенно входя под своды мутного дома. На первом этаже было сумрачно, но не то чтобы совсем темно. Сквозь узкие длинные окна и стеклянные двери пробивался какой-никакой свет. А вскоре и электричество зажглось. Виталик толком даже не успел опросить общественность, чтобы выяснить, от чего это окна общественность так суетится и нервничает. Но кое-что узнал всё-таки смог. А по меркам Дениса и вовсе совершил невозможное. Вентился в толпу ничего не понимающих офисных служащих, спустившихся на первый этаж за разъяснениями, задал несколько наводящих вопросов, поддакнул одному кивнул другому, и вот уже картина бедствия на лицо. Какой-то гад вырубил свет во всем здании и заодно отключил резервный генератор. Или как там это называется? Бардак! А нам это очень на руку. Пропуска точно никакого не потребует. Нам стало быть, надо на самый верх, как господин Бржижовский завещал. Но на лифте мне что-то боязно ехать. Вдруг злодей не унялся и снова сделает нам темно. Предлагаю совершить мужественное восхождение по лестнице. Совершим, не стал спорить Денис. К концу мужественного восхождения Виталик дал себе клятву завтра же отправиться в любой ближайший спортзал, чтобы не выглядеть таким уж позорным слабаком рядом с тренированным Денисом, но, конечно, тут же забыл о своем решении, потому что в конце коридора их ждала отгадка, ради которой они проделали весь этот путь. Наверняка нам в эту дверь Ну, рядом с которой объявление. Давай живо туда, азартно воскликнул Виталик. А не будет ли разумно прочитать сначала объявление, осторожно спросил Денис. Да потом прочитаешь, на работе не начитался некогда. Мы уже на месте, понимаешь? Нам не верили, а мы припёрлись, произнёс Виталик, дёрнул ручку, распахнул дверь. Волетел в пустое просторное помещение, оббежал его несколько раз по периметру, прошёлся по всем рядам, заглянул за кафедру, зашёл в небольшой закуток в углу. Так интересно, никаких документов, только пачка штампованных, не заполненных квитанция во платье. В углу кулер, рядом с ним белый пластиковый столик, на столике электрический чайник, несколько банок растворимого кофе, сливки, сахар, одноразовые стаканы, ни одной маломальски убедительной улики. Ещё раз побежавшись по залу, на этот раз против часовой стрелки, он вернулся к Денису, который так и остался стоять у входа. Не понимаю, ни шиша, признался техник. Там никого нет и спросить не у кого. А не надо спрашивать, тут всё написано, спокойно ответил Денис, указывая на объявление возле двери. М-м, что там на бу-бу-бу? Занятия в группе пробуждения собственных желаний. Ну а я что говорил? дальше отменяются как отменяются дальше сегодня и всегда спасибо за то, что были с нами непонятно всё равно дальше пс для коллег работающих без договора не понял без договора вспомни кто работает с договором ну да мало ли кто шимаборов вот хлебом не корми дай договор с живым человеком заключить Ну, тот же, без договора, да ещё и коллеги. Ну. Ой, понял, это про нас, похоже. Приношу извинения за причинённые неудобства. Это был эксперимент. Он закончен. Всё равно непонятно. Давай-ка сорвём эту объяву и отнесём нашим, может, Даниил Юр'евич поймёт, что тут к чему. Мы не можем сорвать объявление, оно адресовано не нам одним, заметил Денис. «Да чего же ты так правильный?» – рассердился Виталик. Аккуратно снял объявление, метнулся куда-то влево по коридору и вскоре вернулся к скерокопии из васчастной бумаги, возвещающей об окончании эксперимента. Прикрепив объявление на месте, а копию сунул в карман. Денис достал из кармана смартфон и сфотографировал объявление. «Если бы ты не убежал так быстро, мы могли бы сэкономить четыре минуты». И я, кажется, понял, о чём ты говорил, когда жаловался на то, что время утекает сквозь пальцы. Да ну, брось. Мы неплохо прошвырнулись и даже кое-что узнали. Сейчас они всем бумагу шефу, он наверняка поймёт, что это за послание такое. А вот если бы мы вместо этого сидели и писали для Кости какой-нибудь омерзительный отчёт, тогда это, конечно, была бы сказка о потерянном времени в полный рост. Эй, стой, погоди, не надо лифт вызывать. Вдруг опять стемнеет. Вниз тоже пешком пойдём. Ни с того ни сего Джорджу приснилось, что продажа мутного дома, путешествия в Финляндию в компании Димки и Анны Лизы и все, что случилось потом, ему только приснилось. Во сне его снова звали Георгий Александрович. Он воображал себя большим боссом, которого все слушаются, но при этом прекрасно осознавал, как дела обстоят на самом деле. «Брошу все, уеду», — мстительно подумал Джордж и открыл глаза. Проснулся он даже раньше обычного, с облегчением оглядел своё нынешнее временное обиталище, ещё раз возблагодарил судьбу за то, что дала ему такой чудесный шанс, а потом зачем-то вспомнил жалкую забегаловку, в которую превратилась квартира самурая, и приуныл. Ему положено повезло. Он отшвырнул первую, вторую и третью ступени и умчался в космос. А что стало с этими несчастными ступенями? Сам ресторан, ладно, забудем. Было в городе приятное местечко, теперь его не стало. Ну так в городе можно найти много других приятных мест. Это как раз дело поправимое. А горожанам время от времени полезно менять привычки. Но люди-то люди, работавшие там. У них же наверняка были семьи, планы на будущее, и вдруг их в одночасье продали какому-то самодуру. И кто продал? Милый мальчик Жора от которого никто не ожидал такой подвох, потому что предполагалось, что с этой игрушкой он будет возиться ещё лет 10-12. Джордж безусловно обрёл свободу, счастье и даже вроде бы нашёл себя, но какой ценой? Интересно, и какова будет расплата? Размышляя обо всём этом, он ожесточённо драил, чистил и скоблил всё, до чего мог дотянуться. Помещения бывшего кафе сияли так, что даже строгий финский супервайзер остался бы вполне доволен и, может быть, выписал бы небольшую поощрительную премию за чистоту и порядок. Убирая, очищая, выбрасывая всё ненужное, Джордж прежде всего наводил порядок в собственной голове. Выпроводив Диму Куя и Анну Лизу, он собрался с духом и снова отправился в свой бывший ресторан. Он знал, что прежние сотрудники рано или поздно подойдут к нему, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Кто-то один не вытерпит, захочет выложить все последние новости, и тогда остальным останется только задавать правильные вопросы и запоминать ответы. Да, они скорее всего будут жаловаться на нынешнее начальство. Превративший ресторан, некогда имевший своё лицо и свой неподражаемый стиль, в заурядную забегаловку, и он, вероятно, будет испытывать чувство вины за то, что бросил всё это, оставил на разграбление. Но это достойная плата за то, чтобы узнать правду. Джордж к этому готов. Сначала всё шло по плану. Прикинувшись обычным посетителем, он сел за свободный столик, сделал заказ и стал ждать разговорчивого смельчака. Нетрятнее всего дот назначить ему встречу за пределами заведения. Это будет правильно. А может быть, пригласить в служебное помещение. Это будет не вполне правильно, но тоже ничего себе. Когда Джордж уже слегка притомился, по его подсчётам, бывшие работники давно должны были наброситься на него с жалобами на нового хозяина, за его столик неожиданно приземлилась Анна Лиза. Она была сильно не в духе. Это успел понять даже официант, которому она сделала заказ: много выпивки и чуток закуски. "Ничего, что тут я сижу?" сквозь зубы спросил Джордж. "Ты её он тут как раз очень для чего?" потому что за рулём мне быть нельзя, а я захочу. Может быть, со стороны это незаметно, но я сейчас очень даже в пределе. Значит, выложи все дела, приказала Анна Лиза, опрокидывая в себя первую порцию. Я не каждый день терапею, ты тоже, поэтому не чекась. Жорж решительно отодвинул свою рымку. Можно по порядку, кто умер? участливо спросил он. Неужели Майя Кайза маякай забудет, живая ещё 1000 лет. А вот Димсу скоро выбросит коньки. Очередная рюмка вспархнула со стола и сделала в воздухе сальто. Что с ним? По настоящему встревожился Джордж. Серьёзное что-то? Эриксон сказал, что я сделала правильно. Что ты сделала? Какой ещё Эриксон? Он должен отдать учителю долг своей кровью. Аня, аня, ты давно пьёшь. Где Маркин? Что с ним? Там Анна-Лиза воздела палец к потолку. «Скоро будет там». Палец указал в пол. «Он здесь где? Что мы можем сделать?» «Ничего, это Эриксон. Не хочу осиротеть еще и на тебя». Анна-Лиза отодвинула рюмку и погладила его по руке. Джордж непроизвольно протянулся к ней, потом отпрянул и стиснул зубы. «Вот сейчас бы плюнуть на этого Димку. Пусть сам выпутывается». Задолжал кучу денег какому-то там Эрикссону, долги отдавать не хочет или не может, и тот его за это собирается порешить. Причём драма разыгрывается где-то здесь, в этом здании, а Анна Лиза, хоть и жалеет Димку, но почему-то приняла сторону неведомого заводилы Эрикссона. А может быть, просто понимает, что и она, и Жорж бессильны против этого негодяя. Поёжившись, он вспомнил бывших товарищей по партии, собиравшихся порезать его на кусочки в этих же самых стенах. Тогда его спасло только то, что лидеры Народного покоя стали выяснять отношения друг с другом и совсем забыли о нём. А если бы не забыли? Тогда бы Джорджа оставалось надеяться на какую-нибудь глобальную катастрофу: потоп или, скажем, солнечное затмение. Так, я отойду ненадолго. Ты смотри, не потеряй за это время человеческий облик, строго сказал Джордж и встал из-за стола. Сам не потеряйся, как-то дежурно, без привычного задора, огрызнулась Анна Лиза. Но Джордж не отреагировал на эту реплику. Он лениво поднялся с места, кошачьей походкой прошёл в сторону служебных помещений, затаился за дверью и, дождавшись момента, когда никого не будет поблизости, спустился в подвал. Подземные галереи, соединяющие бывшую квартиру самурая с мутным домом, он изучил великолепно. Ориентируясь на звук, в здании был автономный дизельный генератор, гудевший как улей с довольными сытыми пчёлами. Жорж быстро нашёл то, что ему было нужно ключ от пульта управления висела у входа. Вспомнив правила техники безопасности бывший хозяин открыл застеклённую дверцу, глубоко вздохнул а потом решительно опустил вниз все тумблеры и вдавил красную кнопку. Пчелы загудели в другой, более тревожной тональности, потом стихли, словно все разом уснули. В подвале, так же, как и во всем мутном доме, наступила ночь. «Вроде получилось», — подумал Джордж. «Пока сообразят, что к чему. Димка наверняка спасется от этого своего Эриксона. Он скользкий, не то что я». А мне надо как-то выбираться наружу. Идти к выходу в полной темноте было труднее. Какие-то ящики так и норовили поставить под ножку, путь на волю несколько раз оканчивался то биком. Один раз Джордж даже чуть не столкнулся с вооружённым фонарём охранником. Добравшись до спасительной лестницы, ведущей вниз в подвал, он запоздало подумал, что какой-нибудь любитель порядка вполне мог закрыть тяжёлую металлическую дверь, и тогда он застрянет здесь надолго, а потом будет давать объяснения сотрудникам милиции. Но любители порядка, вероятно, работали в другую смену или вообще в других местах. Перед тем как вернуться обратно в обеденный зал, он решил немного успокоиться и прислонился спиной к холодной стене. Мимо, не заметив его, проскользнули двое. «Я же говорил, мы найдем время для перекура. Слушай всегда меня. Кстати, я тебе бывшего хозяина показать забыл. Он там в зале сидит, что-то высиживает». «А что он приперся?» «Не знаю, соскучился, наверное. Главное, чтобы не вздумал нас обратно покупать». «Почему?» «Потому что при нем все было не как у людей. Он напрягал всех постоянно своими идеями». А при нынешнем хоть понятно, что от тебя требуется. Так спокойнее. А, ну да. А свет вот и погас. Это так и надо? Раньше такое бывало? Не знаю, вроде не было такого. Да ладно, не патей. Сейчас починят. Ремонтники уже в пути. А это не прежний хозяин устроил. Сейчас выяснит всё. Если он, спасибо ему большое. Сходить передохнём, а при нём даже покурить было некогда. Туда беги, то неси. Нет, не то несёшь. Как смотришь, куда смотришь? Ну ты понимаешь, чуваку делать было нефик. Вот он и прибрался. Хорошо, нынешний в Москве живёт. Приезжает редко. Слышно было, как эти двое накидывают куртки поверх шуршащей форменной одежды и удаляются по направлению к выходу. Жорж продолжал стоять у стенки, почти что вжавшись в неё всем телом, и не понимал, что же он делал не так. Ясно было одно: эти люди вряд ли станут жаловаться ему на нынешнего хозяина. Они абсолютно счастливы. Ну а раз так, то здесь ему, пожалуй, и нечего больше делать. Он прошёлся сквозь обеденный зал, в котором уже раздвигали шторы и зажигали свечи. Мельком глянул на Анну Лизу, к ней успел кто-то подсесть оделся и вышел на улицу. Если Димка вырвался из лап злодея, то рано или поздно он покинет здание, причем воспользуется выходом из забегаловки, бывшим ресторанным черным ходом, просто по привычке. Поэтому вместо того, чтобы носиться по этажам, отчаянно аукая и выкрикивая имя своего друга, Джордж поймал машину и приготовился ждать. Но ждать ему особенно не пришлось. Посидев некоторое время в приёмной неизвестной организации, убедившись в том, что бойцы убежали далеко и теперь вероятно прочёсывают этаж за этажом, Дмитрий Олегович прихватил с вешалки чью-то розовую шубу с капюшоном, капюшон естественно накинул на голову для пущей маскировки и в таком виде спокойно спустился на первый этаж. Шубу он оставил в ресторане и двинулся к чёрному входу. Теперь нужно было быстро найти хоть какое-нибудь транспортное средство и, желательно, не мчаться за ним в сторону Невского. Потому что эти престарелые мунговские бойцы, ой, какие серьезные люди, да и Эриксон явно не вполне доволен окончанием разговора. Едва только Дмитрий Олегович выскочил на улицу, даже не успев удивиться тому, что «Черный ход» претерпел некоторые существенные изменения — Как к нему элихо подкатил арендованный Джорджем экипаж. Сам Джордж при этом с невозмутимым видом устроился на сиденье. Куда едем, начальник, спросил он, выглядывая в окошко. К нам на квартиру и очень быстро по возможности, ответил начальник, буквально запрыгивая в автомобиль. Жорж быстро назвал адрес, заранее отсчитал оговоренную сумму и повернулся к другу. Водитель критически осмотрел пассажиров и на всякий случай погромче врубил радиошансон, чтобы не услышать что-нибудь лишнее. У каждого своя форма защиты от опасной информации. Как ты здесь оказался? спросил Дмитрий Олегович, убедившись в том, что Джордж это самый настоящий Джордж, а водитель самый настоящий водитель, а не какие-нибудь переодета и мунги. Я сидел в ресторане, предавался ностальгии, честно преждался самому настоящему Джорджу. Вдруг заявилась Анна Лиза, стала пить за покой твоей души и рассказывать мне про какого-то там страшного Эрикссона, которому ты должен гигантскую сумму денег. Что, правда, так много должен? Есть такое дело. Не стал вдаваться в подробности, Дмитрий Олегович, а ты, значит, наплевал ему в глаза. Пошёл и выключил свет. Знаешь, теперь, похоже, я и тебе должен. Ничего ты мне не должен, да и в глаза я никому не поливал, устало ответил Джордж. Сколько бы ты ни задолжал, а убивать за это нельзя. В милицию будешь обращаться. У меня кое-какие связи вроде остались. Или с этим надо в Интерпол? Кто он вообще такой этот Эриксон? Никуда я обращаться не буду, покачал головой Дмитрий Олегович. Мне неплохо бы скрыться. Только вопрос где? — Хороший такой вопрос. Не знаешь, где можно скрыться от Эриксона? Когда друзья добрались до своей крепости, оказалось, что от Эриксона скрыться невозможно, потому что он с собственной персоной сидел за барной стойкой и ждал вероломного ученика. — А где ваши цепные старухи-учитель? — светски поинтересовался Дмитрий Олегович. Уже скучаешь по ним? Знаешь, я как-то упустил их из виду. Нужно бы восрочно рассчитаться за аренду зала и оставить прощальное письмо тем несчастным, которые не успели побывать на моих восхитительных выступлениях. Кстати, зачем тебе старухи? Мне показалось, что вы не слишком поладили. Но я, наверное, смогу их позвать, если хорошенько постараюсь. Не стоит, покачал головой Дмитрий Олегович. Это лишнее. Они с Джорджем стояли посреди зала, именуемого для удобства наша гостиная, и пожалуй, могли развернуться и убежать отсюда, поймать следующую машину, назвать какой-нибудь адрес и поехать туда, но по этому адресу можно быть абсолютно уверенным, их бы тоже поджидал Эриксон. Сколько он вам должен? вступил в разговор Джордж. Много у тебя столько нет, перебил его Дмитрий Олегович. Неужели нет способов как-то выплатить этот долг? Ну, скажем, частями. Не унимался тот. Частями тела, если только, хмыкнул Эриксон, по пальчику в день. То есть можешь ежедневно отрезать от него по кусочку плоти размером приложенным с фалангу большого пальца и присывать мне отрезанное Дхэлам. Я даже разрешаю использовать местный наркоз. Он шутит. Это такой шведский юмор, пояснил Дмитрий Дегнович. Будет здорово, если ты оставишь нас с ним наедине. Я тебе всё потом объясню. Если будет чем объяснить, добавил Эриксон. Послушайте, если вы маньяк или, скажем, людоед, то давайте найдём вам какого-нибудь по здоровью. Джордж, кажется, был в ударе. Я с этим человеком знаком со школы. Он болен всеми неизлечимыми хроническими болезнями. Какие только существуют на свете, это может навредить вашему здоровью. Уже не может, вздовеч усмехнулся Фериксон. Но ты продолжай накидывать версии, у тебя довольно забавно выходит. Джордж, уйди отсюда, максимально презрительным холодным и чужим голосом произнёс Дмитрий Олегович. Сам пошёл, огрызнулся тот. Дяденька просил накидывать версии. Я накидываю. Скажите, а что если он отработает свой долг? «Каким образом?» – прощировался Эриксон. «Ну, каким. Вы его, например, на год берете в рабство. На год? Еще чего. С него не меньше двух сотен лет причитается». «Ну, это вы уже загнули. Встрял потенциальный, но не покорный раб. Думаю, существует стандартный срок». «Ну, допустим, существует. И что?» – соединил кончики пальцев Эриксона. «Да-да, действительно существует. Попадешь ко мне в руки – узнаешь» сушить. А если я при жизни искуплю свою вину? Неожиданно предложил недостойный ученик. В смысле, насторожился учитель. Джордж на всякий случай принялся считать находящиеся в помещении стулья, складывать их с находящимися там же столами, умножать на окна и делить на двери. В смысле очень просто, оживился Дмитрий Олегович. «Вы придумали мне наказание и ждете моей смерти, чтобы можно было привести наказание в исполнение. А если не ждать, если я при жизни расплощусь с вами, ну а когда уж умру, тогда умру. Вам это будет даже выгоднее. Никогда я от вас не денусь, буду все, что вы скажете, исполнять». «Ничего так смешно пошутил, только ты знаешь, я ведь тебя всерьез возьму в оборот. Ты и работать не сможешь, и вся та роскошь, к которой ты привык, будет тебе недоступна». С голоду, конечно, не помрёшь, но будешь постоянно балансировать на грани голодного обморока. Чего улыбаешься? Меня всё устраивает. Я никогда не слышал о том, чтобы мертвецы испытывали чувство голода. А мне, не поверьте, о чего-то вдруг очень собственная жизнь стала дорога. Нужно ли я что-нибудь подписать или моего слова достаточно? Вполне достаточно. Мрачники Вной Эриксон. Эй, парень, всё, хватит, остановись. Сколько насчитал? — Четыре тысячи шестьсот восемь! — очнулся от своих математических штудий Джордж. — Четыре тысячи чего? — удивился его друг. — Четыре тысячи всего, — раздавал руками Джордж. — Всего, что нас окружает. — Отлично. Постарайся не растерять это все к нашему возвращению, — распорядился Эриксон. — Вы все-таки решили забрать его в рабство вместо того, чтобы убивать? — обрадовался Джордж. — Какие у меня потрясающие и заботливые друзья! — покачал головой Дмитрий Олегович. — В рабство спровадил и стоит довольный. Хозяин, будет ли позволено мне ничтожному рабу собрать по-быстрому свои шмотки или... — Собирай, — смилостился хозяин. — Вряд ли они помогут тебе там, куда мы отправляемся. Но ты все равно собирай их, собирай. А ты, парень, сделай одолжение, найди Анну Лизу и выпроводи ее из этой страны. Пусть её иммиграционная служба его провожает, надменно ответил Джордж. Ты слушайся лучше его, крикнул из соседнего зала его друг. Не хами и делай всё, как он говорит, а то тоже в рабство угодишь. Мне не угодит, пробормотал себе под нос Эриксон, разглядывая Джорджа. Надо же, хозяина место повидать довелось маленького совсем не смыślлённого, но настоящего. Что, что, простите? переспросил его Джордж. Анне Лизи не надо здесь оставаться, сказал Шлабор. Только не говори и об этом, пожалуйста, иначе её и поганую метлу отсюда не выгонишь. Жорж задумчиво поскрёб переносицу и пообещал выгнать Анну Лизу из этого города. Пусть даже для этого понадобится найти и использовать поганую метлу. Она, значит, На вашей стороне, спросил он. Она на нужной стороне, уклончиво ответил Эриксон. Анна Лиза хорошая, правильная девочка. Вот приятель у тебя, тот ещё подарок. Угаразьдева же тебя, или всё же его. Думаю, что ли через 10 или чуть больше, я ещё не решил, когда я его до полусмерти измочалю и выпущу на волю. Вам будет чем удивить друг друга. Денис и Виталик вышли из мутного дома на свежий воздух и бодро зашагали в сторону родного офиса. Причём Денис шагал гораздо бодрее, так что Виталик снова пообещал себе завтра же, ну, крайний срок послезавтра, записаться в какой-нибудь спортзал. Ой, опять она, воскликнул техник, указывая пальцем на давешний рекламный плакат с изображением красавицы Алисы. Тебя в самом деле так зацепило? Сочувственно спросил Денис и достал из внутреннего кармана куртки смартфон. Он коротко и учтиво сообщил невидимому собеседнику: "Виталик, приложил, приложил, что маме, о том, что дела у него идут хорошо. Поинтересовался, зачем Алису опять печатают на обложках журналов, ей же уже не 15 лет, пора заубраться. Попросил передавать поклон бабеньке и дал отбой. Ну-ну, она скоро приедет к нам с гастролями". Пределанно посмотрев на Дениса, Виталик Не уверен. И у тебя, похоже, никаких шансов. У неё роман с какой-то восходящей звездой футбола. Футбола? испуганно переспросил техник. Не, так не пойдёт. Хватит с меня и футбольных болельчиков. Такие они гадёры, завистливые. Воображаю себе, каковы должны быть футболисты. Нет, нет, и не проси. Я тебя безмерно уважаю, но с сестрой твоей прости, знакомиться отказываюсь. Разы я предлагал тебе познакомиться с моей сестрой с удивлением произнес Денис. Мне показалось, что ты сам был заинтересован в этом. Ну, то когда было, нас снова рукой Виталик 5 минут назад до судьбаносного разговора с своей уважаемой маман. А сейчас я решительно и бесповоротно собираюсь хранить верность Лисхен. Кто это Лисхен? Одна хорошая девушка. Мы с ней на прошлой неделе познакомились, когда я настраивал сердку другой хорошей девушки. «Ей я, кстати, тоже собираюсь хранить верность». «Ну-ну», — скептически покачал головой Денис. Он пообещал себе, что ни в жизнь не подпустят этого человека к Алисе, даже если придется применить силу к обоим. Вбежав в приемную, Виталик потянул носом в воздух и сразу определил, что без них произошло что-то очень интересное, и даже Наташи на месте не было, чтобы спросить, что именно они пропустили. Быстро скинул верхнюю одежду, горе разведчики поплелись в кабинет шефа. Двери гостеприимно распахнулась перед ними. Все остальные уже были здесь. Не хватало только сестёр Гусеевых, которые гонялись по городу за шемаборами, прибывшими на зов многочисленных носителей. Даниэль Юрьевич сидел вместе со всеми за столом для переговоров, а вот его место занимал Кастер, ещё более круговой и румяный, чем обычно. Судя по всему, он отвечал на чей-то вопрос. Не касается зелёные хвосты. О, привет опоздавшим. Так вот, зелёные хвосты, которые устроили нам эту подлянку, занимаются предотвращением преступлений со моих сотрудников. Кто знает, не организуя они сейчас этот показательный паноптикум, что могли бы натворить шемаборы потом. То есть они как бы за нас? Переспросила Наташа. «С Шамамором второй ступени вообще неведомо такое понятие «быть за кого-то». Они и при жизни-то были каждый сам за себя, а теперь у них и себя-то не осталось. Только дела, которыми они заполняют весь эквивалент времени». Виталий, как гляделся по сторонам, решительно положил на стол всерокопию объявления. «А мы вам Депешу принесли», — заявил он. Кастр, не глядя, провел по листку ладонью и удовлетворенно констатировал. Спешу вас обрадовать, фестапляска закончилась. По этому случаю я буду добрый и щедрый и повторю для гонцов, что принесли нам эту радостную весть. Всё, что рассказывал вам тут, Он подмигнул Виталику левым глазом, Денису правым и невозмутимо продолжал. Наши ребята поймали кое-какую информацию на шемоборской волне, и с нашествием носителей стало всё понятно. Они не настоящие, это просто хорошая имитация, своего рода эксперимент на живых людях, который, как следует из вот этого послания, уже закончен. Эффект продержится не больше 2 месяцев, впоследствии никаких от этого не будет. Словом, Всё бы хорошо, только мы, к сожалению, не знаем, как отличить настоящих носителей от поддельных. На глаз вряд ли получится. Вы, подозреваю, тоже не знаете, что делать, так что придётся вам как-то продержаться. Мы постараемся подогнать вам помощников из других городов, но на это тоже потребуется какое-то время. Столько работы придётся делать впустую, и сколько уже сделано. Помочился Лёва и со злости стаданул кулаком о ладонь. В кабинете шефа он опасался лупить со всей дури по стенам или по столешнице. Кто знает, как тут у него все устроено. Вдруг можно сдачи получить. Да ладно, зато аж счастливим каких-то людей просто так. Ну и им же хорошо от этого будет, правда? Вмешался Шурик. Кстати, а куда потом через два месяца денутся их желания? Те, что мы не успеем исполнить. А вот это вы можете увидеть и оценить сами. Надо полагать, отпустят. Однажды человек проснется и поймет, что мысль, сверлившая ему мозг последние два месяца, исчезла. И тут же у него высвободится куча сил и энергии на жизнь как таковую, — радостно подхватил Шурик. «Абсолютно верно», — кивнул Кастер. «Кто знает, может быть от этой истории пользу будет гораздо больше, чем вреда. Посмотрим». Не надо нам помощников из других городов, вдруг сообразил Виталик. Я же могу теперь вычислять время и место зарождения живания, так что хоть через полчаса притащу вам список этих иллюзорных носителей. Список мне не нужен, он нужен вам, покачал головой Кастер. Если удастся отсортировать этих ребят и не вмешиваться в их жизнь, это будет крайне полезно. Ты в самом деле это сможешь? смогу. Бодрый типно у Виталик. Это совсем простое дополнение к обычному модулю, только бесполезное практически. Ну, в время зарождения желания ещё как-то может быть интересно, чтобы знать, как долго человек мучается и страдает. Но вот место вообще никого не волнует, хотя и время у каждого своё. Кому-то, наверное, эти 2 месяца адом покажутся а кому-то напротив пойдут на пользу», заметил Константин Петрович. «Никто ж не отнимает у этих людей возможность самостоятельно добиваться исполнения собственного желания». «О как!» – неожиданно хлопнул себя по лбу Виталик. «Значит, если меня теперь обуяет какое-нибудь желание, надо его на пару месяцев отложить и посмотреть, что с ним будет. Вдруг само рассосется, а я надрываюсь, исполнять его лезу». Всё так, рассеянный Кирну Кастер. Только не советую вам очень уж расслабляться. Аврал закончен, но обязанности ваших никто с вас не снимал. Продолжайте работать, как будто ничего не произошло. А ты, Виталик, проследи за тем, чтобы ребятам не пришлось делать ничего лишнего. «Отлично придумано. Разведчики рвут задницу на британский флаг, бегают по городу с высунутым языком, притаскивают контакты, а великий техник им и говорит, это у нас не настоящий носитель, на а иллюзорный. Выкиньте его в помойку и проваливайте из глаз моих», — свирепо произнес Лёва. «Понимаю твою печаль», — наконец смешался Даниил Юрьевич. «Хочется, чтобы задолбались все, а выходит так, что задолбаешься только ты». Обидно, слов нет. Но ты уверен, что Виталику стоит удалить его программу ради того, чтобы задолбались все и тебе не было так мучительно больно? Не надо ничего удалять, Бог к нулево. Но могу я хотя бы сказать, что мне обидно? Наташка, кстати, тоже работает на износ, если вы не заметили. Да нет. Да, я могу, испуганно глядя на Кастера, произнесла Наташа. А для Наташи вся эта история отличная школа, заявил тот. Не придумать ничего лучше для начинающего, чем абсолютный 100%-ный аврал вроде этого. К тому же, добавил Данилу Юрич, наш начинающий пока не знает другого режима работы. Да, я справлюсь, я справлюсь, пообещала Наташа. Ну что ж, детали вы, я думаю, сможете обговорить и без меня, широко улыбнулся Кастер. А мне пора. Кстати, Шурик, который скромно сидит там в углу и молчит, наверняка ничего вам не сказал. — Что он еще натворил? — строго посмотрел на Шурика Константин Петрович. — Почему же сразу натворил? — с вызовом спросил у него Денис. Коммерческий директор вызова не принял, слегка сутулился и осторожно поглядел на Кастера. — Ничего особенного, — пожал плечами Кастер. — Вчера вечером Шурик спас мир, только и всего. — Как это спас? — удивился Лева. — Как Супермен? В детали мы вдаваться не будем. Мне и так влетит от троши за излишнюю, скажем так, разговорчивость, но не мог же я утаить от вас такое. Извините за наглость, поднял руку Виталек из автороторил, чтобы его не успели остановить. Вы вот так запросто Трофима Парфёновича уменьшительным именем называете, что у меня мурашки по коже, и, наверное, не у меня одного. Кажется, что за то, что мы слышим столь непочтительные обращения, он всех нас из пепелид. Пожалейте бедных детей, пожалуйста. Это вы-то дети, это мы-то с, с Трофимом Парфёновичем детьми. А вы вообще и ещё зародыши. А зародышам мурашки не бегают. Кто кто мы? Удивился Шурик. Зародыши заготовки для мунгов. Это мы, ну, с мобом наше поколение, дети малые, по сравнению с теми, кто ушёл перед нами, разумеется. Они, то есть, наши могучие предшественники, ну, наверное, подготовщики. А те, кто перед ними Ой, вот тут уже я сам боюсь фамильярничать, сами додумывайте. Ничего себе, иерархия восхитился Константин Петрович. Это сколько ж нам расти до этой великой и ужасной четвёртой ступени? Почему только до четвёртой? Ступени бесконечное множество, значит, и расти можно тоже бесконечно. Это да. Немного помедлив, кивнул Константин Петрович. Но есть же какой-нибудь потолок, На чём-то всё останавливаются же, достигают какого-то запредельного космического уровня мудрости. Ну, и я не знаю, самосознание, что ли, и останавливаются. Кастор крайне скептически взглянул наверх. Это здесь у вас потолок, а ты на улицу попробуй выйти. И взгляни на небо, оно не заканчивается никогда. Даниил Юрьевич улыбнулся каким-то своим мыслям, видимо, вспоминая тот миг, когда он вырвался из ловушки собственного дома, в которую сам же себя и загнал, и почувствовал всю безграничность мира так, как может почувствовать только бестелесный и абсолютно свободный призрак. Остальные сотрудники 13-й редакции, еще незнакомые с этими ощущениями, попытались представить бесконечную лестницу взросления, которую им предстоит преодолеть. Лица у них сразу стали такими умными-умными, серьезными-серьезными, любо-дорого посмотреть. Чтобы лишний раз не шокировать публику, Кастр попрощался с зародышами, вышел в приемную и исчез, уже только оказавшись на лестнице, без свидетелей. Запродав в рабство лучшего друга, Джордж вызвал такси и вновь отправился в сторону мутного дома. Нужно было вызволять Анну Лизу. По его прикидкам, она уже выпила смертельную порцию спиртного, и это следовало прекратить, а то как бы международного скандала не вышло. Он нашел ее там же, где оставил за столиком в заурядной забегаловке, расположившейся в помещении некогда знаменитого на весь город ресторана квартира самурая. «Нет, пожалуй, хватит уже об этом вспоминать. Хватит травить душу. Что было, то прошло. Точка». «О, Йоран вернулся!» — воскликнула Анна-Лиза. «Ты слишком долго искал дорогу в туалет. Тут уже была ночь, и теперь тут снова день, а ты все пропустил. Сядь и отдай все должное, которое у тебя есть этим напитком». «У меня есть идея получше», — жестом, подзывая официанта, сказал Джордж. «Мы сейчас поедем домой. Там ты поспишь немного или много, а потом мы найдем твой джип, и ты спокойно поедешь к себе в Финляндию или куда захочешь». «Я не хочу ехать. Я хочу ронять слезы по невинно усопшему Димсу. Ты тоже мог бы заплакать о нем, ведь он был твоим другом. Не волнуйся, Замаркина, с ним все в порядке». «Как это?» — моментально протрезвела Анна Лиза. «И где он сейчас?» «Они с Эриксоном уехали куда-то», не вдаваясь в подробности, махнул рукой Джордж. «Он жив, здоров, на куски его никто не резал и не собирается. Я тебе потом все расскажу». Анна Лиза жрала кулаки. Хмель полностью выветрился из ее головы. Димсу и Эриксон уехали куда-то вдвоем. Похоже, это был экзамен, и она его не выдержала. Димсу часто повторял, что он видит ситуацию на четыре хода вперед и подтверждал свои слова делом. Она же, Анна Лиза Кархонен, дальше одного хода видеть не способна. Никак у неё не получается сложить в голове несколько возможных способов развития ситуации, так чтобы вышла связная картина. А вдруг вся эта история была проверкой на доверие или на внимание, или на сообразительность. И учитель Эриксон не умер. Он просто договорился с Димсу и с этим вот Йорнном испытать её. А она попалась, глупо, как авочный носитель на ловко составленный договор. Как она могла поверить в то, что учитель умер? Ведь он же подавал знаки. Какие? Ну, какие-то, должно быть, подавал. Только она их не разглядела, растяпа. А Димсу? Тот все увидел сразу. И вот он снова, лучший и любимый ученик. Я ни с учителем уехали куда-то далеко в поля, где на шелковистой зелёной траве пасутся покладистые, жирные носители, где кругой год светит солнце, где реки текут молоком и мёдом, поэтому купаться в них невозможно. Куда они уехали куда? Я сейчас же должна быть с ними. Я правда не и знаю куда. Господин Эриксон был очень недоволен, но я все-таки уговорил его не убивать Димку, и он был столь любезен, что разрешил ему отработать свой долг. У меня даже создалось впечатление, что наш беспредельник Маркин убил кого-то из родни этого Эриксона, и тот хочет кровью отомстить за кровь. «Был очень недоволен, разрешил отработать?» — загадочно улыбнулась Анна-Лиза. Видимо, Димсу всё-таки уже не любимый ученик. Но ты ведь расскажешь мне, сколько Маркин задолжал этому старому мафиозо? Или Джордж на мгновение замер. А что, если это была проверка? Димка всегда говорил, что он видит ситуацию на 4 хода вперёд. И чёрт побери, он в самом деле её видел. Не мог он позже влезть в долги, тем более к такому опасному человеку? Вдруг в Россиия решили выяснить, можно ли ему доверять. И для этого даже наняли артиста. Какой он к чёрту Эриксон? Он по-русски говорит не хуже самого Джорджа.